Глава двадцать девятая. Я снова посмотрела на часы. Пора. Наверное, извозчик уже ждёт нас. Мне хотелось уйти отсюда незамеченный, чтобы не ковылять через весь зал в поисках хозяина дома. Сегодняшнее время времяпрепровождение оставляло желать лучшего. Но зато я узнала много нового. «Ты не станешь прощаться с лордом Колманом?» — удивилась Тония. «Нет». «Будем загадочными до конца», — рассмеялась я. «Тем более ему сейчас точно не до нас». «Но как же уйти незамеченными?» «Родственники лорда явились со стороны кладбища, а значит, там есть выход к подъездной аллее. Почему бы нам не пройти этой дорогой?» «Как же мы выйдем из особняка?» Тоня посмотрела на двери, ведущие в больный зал. «Выход только один». «Нет». «Можно пройти через сад и кладбище», — ответила я. Так пришли родственники лорда Колмана. «Ты не боишься?» — девушка покосилась на склеп. «Скоро совсем стемнеет». «Нет, кого там бояться?» Я ободряюще улыбнулась ей и добавила. «Нужно бояться живых, а не мёртвых». «Это да, но всё-таки...» — Тоня зябко поёжилась. «Ну, если ты так хочешь, пойдём». Мы сбежали со ступенек и быстро пошли по дорожке в глубь сада. Темнота медленно опускалась на кусты и деревья, грозя вскоре полностью погрузить сад в ночной мрак. «Ты слышишь?» — Тоня остановилась. «Кто-то идёт?» Мы спрятались в зарослях, а вскоре на дорожке появился старик. Он зажигал свечи в небольших фонарях, чиркая длинной спичкой, и эти оранжевые огоньки моментально рассеивали тьму. Слуга прошёл мимо нас, что-то ворча себе под нос, а мы переглянулись и тихо засмеялись. Но когда показались мрачные очертания склепов с закованными воротами, даже по моей спине пробежали мурашки суеверного страха. Там фонарей не было, поэтому всё выглядело достаточно жутко. «Похоже, вот эта дорожка ведёт к аллее», шепнула Тония, показывая на белую ленту тропинки, убегающую в сторону. «Да, пойдём по ней». Я зашагала вперёд, чтобы как можно быстрее покинуть это место. От него шла тяжёлая энергетика, от которой сжималось сердце. Выйдя почти в начале подъездной аллеи, я сразу увидела наш экипаж, стоящий у фонтана. Отлично. Через десять минут мы уже направлялись в сторону города, удобно устроившись на мягких сидениях. На следующий день, прямо с самого утра, на почте появились новые жильцы. Кузнец с сыном ждали меня на кухне. Смущённо сидя за накрытым к завтраку столом. Возле их ног стояли две старые дорожные сумки и большой узел. «Доброе утро, леди Рене». Мужчина поднялся при моём появлении. «Это мы. Инструменты я уже отнёс в кузню. Жозеф, поздоровайся с леди». Мальчик покраснел, а потом поклонился. «Здравствуйте, леди Рене». «Доброе утро». Я посмотрела на мальчишку и улыбнулась. Он был очень похож на Тонию. «Жозеф, тебе нравится здесь?» «У вас чисто и много непонятных вещей», ответил он, кивая в сторону почтового прилавка. «Со временем ты поймёшь, что это такое. Давайте позавтракаем, а потом займёмся делами. У нас их очень много». Я позвала Тонию, которая наводила порядок на стеллаже с письмами, и вся наша резко увеличившаяся почтовая семья устроилась за столом. После завтрака Балрик взял Жозефа с собой разносить почту. Тони осталась в стиле, чтобы помочь ей с хозяйственными делами. Тайп Лунч отправился на кузню. А я решила посетить отделение банка лорда Опри. Надев простенькое платье и шляпку, я вышла с почты, вспоминая, где видела вывеску «Банк Голдис». По-моему, это на соседней улице, рядом с типографией. Так и оказалось. Здание банка «Голдис» отличалось от остальных своим шикарным фасадом. Он был облицован розовым гранитом, барельефами, колоннами и балюстрадами, что придавало зданию величественности. Что ж, так и должны выглядеть финансовые учреждения. Чтобы сразу было понятно, здесь крутятся большие деньги. Поднявшись по ступеням, я вошла в огромный холл и ко мне сразу же подскочил прилизанный молодой человек в круглых очках. «Добрый день. Чем я могу быть вам полезен?» «Добрый день. Я достала из сумочки визитку». «Вот, мне сказали показать это вам, чтобы вы помогли мне связаться с лордом Опри». Молодой человек уставился сначала на визитку, а потом на меня. «М -м, «Одну минутку. Присядьте пока вот здесь». Он провёл меня к одному из кресел, возле которых стояли столики и катки с растениями. Клерк умчался, а я огляделась. Да, наверное, бедняга подумал, что я эту визитку спёрла или нашла на улице. Вернулся молодой человек очень быстро. Он замялся перед тем, как обратиться ко мне, а потом сказал, «Вы уверены, что именно лорд Опре дал вам визитку?» «Что вы имеете в виду?» Я медленно поднялась. «А где же я её, по-вашему, взяла?» «Я не знаю, но, понимаете, вам лучше записаться к одному из наших специалистов, и он обязательно поможет. Что вы хотите?» С ехицей продолжил он. «Открыть малюсенький счётик или, может, взять суду на новый наряд?» Он принялся нелепо похохатывать, складывая тонкие губы в бублик, а я смотрела на него с лёгким презрением. «Если на мне нет бриллиантов и шелков, значит, единственное, зачем я могу прийти сюда, это малюсенький счётик, чтобы взять кредит на одежду?» Наконец клерк заметил мой взгляд и покраснел. «Если вы не хотите записываться к специалисту, тогда вам лучше уйти». Его бесцветные брови выгнулись домиком, а редкие усики встопорщились. «Или вы считаете, что все, кому не лень, могут прийти сюда и требовать встречи с основателем банка «Голдис»?» Тогда вы точно сумасшедшая. Мне хотелось взять свою сумочку за ремешок и отхлестать ею противную морду, кривящуюся в гадкой ухмылочке. Но я прекрасно понимала, что ничего этим не добьюсь. Меня вышвырнут отсюда или ещё чего лучше сдадут в участок. Видимо, вы всё поняли. Клерк начал наступать на меня, подталкивая к выходу. Наш банк всегда рад оказать посильную помощь. Всего доброго. «Прекратите толкать меня!» Я отпихнула его от себя. «Отойдите подальше!» «Вы нарушаете спокойствие нашего заведения!» Молодой человек огляделся, выискивая кого-то глазами. «Охрана, подойдите сюда!» К нам направился большой мужчина в тёмном костюме. И я поняла, что выйти отсюда своим ходом мне всё-таки не удастся. Он схватил меня за предплечье, собираясь вытолкать за двери, Но мне не хотелось вот так просто покидать сие негостеприимное заведение. Я подняла ногу и ударила его по голени. Охранник взвыл, отпуская меня, а клерк попытался вцепиться в ленты моей шляпки. «Ага, как же!» Моя сумочка пошла в ход, и вскоре враги были повержены. «Леди Рене, сила небесная, что здесь происходит?» Тяжело дыша, я оглянулась и увидела лорда Опри, рядом с которым стоял Гериус. Его глаза были таких огромных размеров, что я не удержалась и нервно хохотнула. «Это что, кто-то невидимый так шутит надо мной? Почему Колман появляется в те моменты, когда я нахожусь в самом невыгодном положении?» «Лорд Опри, эта дама хотела...» Начал было клерк, но мужчина прервал его. «Я знаю, чего хотела леди Рене. Немедленно проводите её в мой кабинет». С вами я поговорю позже, и, похоже, этот разговор будет последним. Лорд Опри подошёл ко мне. С вами всё в порядке? Я прошу прощения за этих грубиянов. Будьте уверены, они понесут заслуженное наказание. Со мной всё в порядке. Вам скорее нужно поинтересоваться, всё ли в порядке у них, — улыбнулась я. И Лорд Опри расхохотался. Вы неподражаемы. Идите в мой кабинет, я подойду через пять минут. У нас есть кое-какие дела с племянником». «Добрый день, леди Рене», — Гериус приблизился к нам. «Вижу, нога уже не беспокоит вас. Не переживайте, ваше первородство, с ней всё хорошо». Я смело посмотрела ему в глаза. «Господин Либерман хороший доктор». «Я бы сказал, волшебник», — язвительно произнёс он. «Что ж, я рад за вас. Всего доброго». Я кивнула ему и пошла за испуганным клерком. Как это он не спросил, куда я вчера исчезла? Хотя, после того, что Гериус увидел в моём исполнении, можно забыть всё, что угодно.